Рядовой Штруб, который еще недавно принимал активное участие в разговоре, так и вовсе закрыл глаза. Казалось, что он потерял сознание. Нет, он потерял надежду. А рядовой Пфафенрот, бывший обер-лейтенант, у которого были раздроблены ноги выше колен, безостановочно просил дать ему пистолет. Он хотел застрелиться. Возможно, он бредил, но этот бред как нельзя лучше соответствовал настроению всех остающихся. Капитан Россель дал приказ на прорыв, объявил Юрген. Он хотел лично возглавить штурмовое подразделение, но ранение не позволяло ему сделать это. Он верил командованию мне. Капитан Россель застрелился. Он не хотел обременять подразделение, и он не хотел сдаваться в плен. Это был его выбор. Юрген ничего не выдумывал. Он просто повторил прием бывшего подполковника Вильгельма фон Клефеля, который тот применил при отступлении на Орловской дуге. Сошло тогда, сошло и теперь. Люди легко верят словам, которые они хотят услышать. Собственно, после первой произнесенной Юргеном фразы солдаты уже не особо и вслушивались. Они получили ответ на главный вопрос. Они радостно хлопали друг друга по плечам. Красавчик Брейд Гаут и Отто Гартнер молча кивали головами, подтверждая все сказанное Юргеном. Они тоже не шибко вникали в то, что он говорил. Они бы подтвердили все, что угодно. «Каждый волен сделать свой выбор», — продолжал Юрген. «У кого есть воля и силы для прорыва?» Он сделал небольшую паузу и выстрелил. «Становись!» Он вытянул руку, и солдаты быстро построились в две шеренги, как на плацу. В строю стояли все, кто мог стоять. Юрген быстро прошел вдоль строя, вглядываясь в лица солдат. Он не заметил и следов страха. Одну холодную решимость. В конце строя стояли громадки и зельцер. «Надо же, живой!» – удивился Юрген, увидев громадки. «И туда же, в прорыв!» «Ну-ну!» – он перевел взгляд на Зельцера. Тот отпустил раненую руку и попытался вытянуться по стойке смирно. Далось ему это с трудом. «Налево!» – приказал Юрген. «К пролому!» «Ведущий Хюпшман. Солдаты двинулись через казематы в дальний конец казармы. Юрген задержал Зельцера. Он подождал пару мгновений, прислушиваясь к шагам колонны. Хорошо подготовились солдаты, ничего не звякало на ходу. Потом он обратился к Зельцеру. «Тидо», — сказал он, вспомнив имя, — «ты храбрый солдат и отличный товарищ, но ты не пойдешь с нами. Пойми меня правильно, ты ранен и потерял много крови. Ты не сможешь помочь нам в бою, возможно, последнем нашем бою, и будешь задерживать наше движение. Ты останешься здесь, Тидо, это приказ». Зельцер и не подумал оспаривать приказ. Он лишь сказал упрямо, я не сдамся в плен. Это мучительная смерть или лагерь, та же смерть, только более мучительная. Не дури, Тида, сказал Юрген. Иваны не расстреляют вас. Русские не расстреляют вас, повторил он громко, чтобы его слышали все раненые. Возможно, он хотел, чтобы его слова услышали и во дворе. Русские даже предоставят вам медицинскую помощь. Победители великодушны. Он вновь обратился к Зельцеру, уже тихо. «Через десять минут, ровно через десять минут, ты возьмешь вот этот флаг» — Юрген показал настоящий белый флаг, который тоже успели сделать солдаты — «и помашешь им в окно. Затем ты спустишься с ним вниз и выйдешь во двор. И ты скажешь русскому офицеру, он понимает по-немецки, что наверху только раненые, которые не могут выйти сами». «Я не сдамся в плен», — повторил Зельцер. «Они не могут выйти сами, Тида». «Ты один можешь помочь товарищам», — сказал Юрген. Он больше не мог тратить время. Он ободряюще похлопал Зельцера по плечу и побежал вслед своему подразделению. Солдаты стояли возле пролома, прижавшись к стенам. «Иваны празднуют победу!» — доложил красавчик. «Им не до нас!» Юрген осторожно выглянул в пролом. На противоположном берегу речушки не было ни одного русского солдата, ни одной пары глаз, смотревшей на них. «За мной!» — скомандовал он и первым нырнул в дыру, ведшую в бывшую конюшню. Потолки в ней были высокие, метра четыре, не меньше. Но часть стены от взрыва бомб обрушилась внутрь, так что летел Юрген недолго. Он приземлился на что-то мягкое, это было тело русского солдата, и скатился на пол. Руки уперлись в липкую густую жижу, смесь крови, лошадиной мочи, навоза и соломенной крошки. Вверх с мерзким жужжанием поднялось облако жирных мух, открыв взору развороченные внутренности лошади. Но это были несущественные мелочи. Юрген прижался к полу и быстро пополз к дальнему углу конюшни. Слева светлел открытый проем разбитых дверей конюшни. Его до половины закрывала баррикада из расстрелянных лошадей. Из-за нее со двора доносились громкие голоса «Русская речь». Юрген нащупал щит, поднялся на колени, попробовал подцепить щит пальцами, приподнять. Куда там? Как прирос. Сзади высунулась саперная лопатка. Скользнула с легким скрежетом по полу, вошла под щит, поддела его, оторвала от пола. Юрген ухватился за край, бросил быстрый взгляд назад. «Ну точно, Бритгаупт. Всегда тут как тут, с лопаткой наготове. Они вдвоем сдвинули щит в сторону, открыв лаз в подвал. Юрген ударил Бритгаупта ладонью по спине. «Вперед!» Бритгаупт скрылся в дыре. Юрген пропустил мимо себя всех солдат подразделения. Замыкающим был красавчик. Все правильно. Он был стариком. Без проблем, шепнул он Юргену. Только наши наверху что-то разгалделись после нашего ухода. Хорошо, сказал Юрген. Его рука махнула по пустому пространству. Красавчик уже нырнул в дыру. Юрген последовал за ним. Он не стал тратить время на то, чтобы задвинуть обратно щит. Он не верил, что Иваны будут преследовать их. Солдаты толпились возле цистерны. Листала вода из крана. Они мыли руки и тут же пили, набрав полные пригоршни. Юрген не стал торопить их, он и сам протянул пустую фляжку. Вдруг задрожали стены, где-то поблизости били артиллерийские орудия. Снаряды разрывались прямо у них над головой. Русские расстреливали казарму, тут не было сомнений. Можно было только гадать, почему это произошло. Возможно, их раненые товарищи нарочно не выставили белый флаг. Возможно, это был выбор одного лишь Зельцера, или он просто опоздал. А русский офицер с немецкой педантичностью посмотрел на часы, увидел, что срок ультиматума истек и приказал открыть огонь. Они не гадали, они вообще ничего не думали. Их переполняла ярость. Несколько солдат, сжав оружие, бросились обратно к лазу из подвала. Они хотели отомстить за своих товарищей. «Назад!» – крикнул Юрген. «Все вниз!» И солдаты подчинились. «У них еще будет возможность отомстить». Юрген первым спустился в подземелье. Он подождал, пока солдаты выстроятся за ним в цепочку. «Все!» — донесся сзади крик красавчика. Юрген двинулся вперед. И все пошли за ним. У них не было фонарей, а в подземелье царила кромешная тьма. Они шли, как слепые, держась за ремень впереди идущего. Они полагались только на поводыря, на Юргена Вольфа. Все знали, что Вольф видит в темноте. Это была всего лишь легенда. Одна из байк, с помощью которых солдаты коротают время в окопах. Юрген не видел низги. Он просто неотрывно прикасался левой рукой к стене и надеялся только на свою память. Шли медленно, очень медленно. Время в темноте остановилось. Даже Юрген немного занервничал. Ему казалось, что они уже не раз и не два должны были пройти расстояние до поворота. Но вот стена ушла влево. Юрген прошел несколько шагов, Потом осторожно сдвинулся к противоположной стене, нащупал ее правой рукой. Пошел вдоль нее, считая шаги. Счет был такой медленный, что несколько раз Юрген не мог сразу вспомнить предыдущее число. Боясь промахнуться, он шел согнувшись, касаясь стены плечом и опустив руку почти до пола. Наконец рука провалилась в пустоту. Юрген ощупал кирпичные края. — Да, похоже, это нужный лаз. — Садись, — сказал он. Хюпшман, ко мне!» Солдаты рухнули на пол. У них не было сил даже на разговоры. Один лишь красавчик чертыхался, спотыкаясь на каждом шагу. Они направились на разведку втроем. Юрген, Красавчик и Бритгаут. Вот и металлическая дверца. Юрген уже взялся за ручку, когда кто-то постучал его по плечу. Что-то легло в свободную руку. «Масленка», — определил Юрген. «Береженого Бог бережет!» Раздался шепот Бритгаупта. Тоже верно. Юрген смазал петли, немного подождал, потом открыл дверцу. Затем достал штык-нож и стал крошить прогнившие доски. Вырезал треугольник дерна. В глаза ударило низкое солнце. Бук нес свои чистые воды. За рекой в тени деревьев западного укрепления крепости раздавались громкие голоса, как будто группа русских солдат вышла в увольнительную в городской парк. Посреди моста стояли двое часовых. Они плевали в воду, облокотившись на перила. У моста с их стороны был причал. Там стояла небольшая самоходная барша. На ней суетилось несколько немолодых иванов. Они скатывали по сходням какие-то бочонки, сносили ящики. По той бережности, с какой они обращались с грузом, можно было догадаться о содержимом. Это был, конечно, не динамит, это была водка. На берегу стоял толстый русский офицер с одной звездочкой на погонах и что-то отмечал на планшете. Два молодых парня в натильных фуфайках с белыми горизонтальными полосками стояли, привалившись к рубке и весело скалили зубы. Это были матросы. «Нам повезло», — сказал красавчик. «Да, если они задержатся тут до темноты», — ответил Юрген. «На тот берег и прямиком на запад», — сказал красавчик. «Там русские, может быть, на десятки километров», — сказал Юрген. У нас один путь, на северо-запад, по реке. На ней немного поспорили. Красавчик не доверял рекам и плавающим посудинам. Он предпочитал шоссе и быстроходные машины. Он был согласен на русские дороги и вездеход. Он был готов идти целый день 50 километров с полной выкладкой, лишь бы не плыть. Тебе еще предоставится такая возможность, сказал Юрген. Но сначала мы должны выбраться отсюда, по реке. Чем дальше, тем лучше. За их спинами раздался громкий дробный звук, как будто застучал крупнокалиберный пулемет. Это был храп Брейгаупта. Ему все было нипочем. Где прилег больше, чем на минуту, там и заснул. Юрген ткнул его локтем в бок. Пулемет захлебнулся. Но издалека донеслось громкое эхо. Это храпели остальные солдаты. Пехота. Юрген и сам бы с удовольствием даванул минут эдак шестьсот. Да нельзя. Он то ковырял деревянный щит, расширяя проход, то наблюдал за происходившим вокруг, то вставлял какое-нибудь замечание в бесконечный рассказ красавчика о его приключениях на дорогах. Так красавчик превозмогал сон. Опустилась ночь. Часовые на мосту ушли на западный конец, зато появилось двое на их берегу. Они, судя по всему, были из тех же немолодых солдат, что разгружали баржу. Их руки были непривычны к оружию. Они держали его с опаской. Казалось, что они боятся его больше, чем темноты вокруг. Они не ждали от нее никакого подвоха, не вглядывались в нее пристально и настороженно. Подолгу и громко разговаривали, сойдясь у Сходин, а потом надолго расходились. Солдаты, пришедшие им на смену, были точно такие же и вели себя точно так же, разве что разговоры у Сходин были чуть короче. Но ведь это было только начало смены. Матросы сидели на палубе за маленьким столиком и пили водку. Их разговор становился все более громким и бессвязным. Потом стал спотыкаться и затихать. Вот они поднялись и, помогая друг другу, добрались до рубки и с грохотом скатились куда-то вниз. Там, наверное, была каюта. — Общий подъем, — сказал Юрген. — Готовность номер один. Всем втянуться в тоннель. Красавчику не надо было ничего объяснять дважды. Ему и одного раза зачастую было много. Он и сам все понимал, как понимал Юргена без слов. Он уже растолкал Бритгаупта и теперь полз по узкому тоннелю. «Отто, первым сюда», — сказал ему в спину Юрген. Из коридора донесся легкий шум, звон металла о камне, треск челюстей от широких зевков и хруст разминаемых суставов. Все это быстро сменил тихий шорох ползущих по тоннелю солдат. Первыми были Отто с красавчиком. Юрген быстро объяснил им, что надлежит сделать. Потом призвал Целлера, бывшего лейтенанта. Ему Юрген верил в командование подразделением, разъяснил порядок действий. Целлер передал приказ по цепочке назад. Красавчик прополз вперед, встал на одно колено рядом с Юргеном. «Начали», — сказал тот. Они осторожно разобрали стену из дерна, предварительно надрезанного Юргеном, и выскользнули наружу. Вот и первый часовой. Красавчик залег рядом, а Юрген стал пробираться вдоль основания стены к мосту, возле которого расхаживал второй часовой. Собственно, охранял он не мост, а баржу, поэтому и расхаживал внизу, у кромки воды. На берегу, то там, то тут, стояли раскидистые ветлы, в тени одной из них, и встал Юрген. Он свистнул условным свистом, давая красавчику узнать, что он уже на месте. Этот рохляй часовой даже не смог определить, откуда раздался свист. «Николай, ты что ли?» – крикнул он вдаль. Али случилось что?» В ответ донесся лишь тихий свист красавчика. Он свое дело сделал. Случилось. «Николай!» – чуть более встревоженно крикнул часовой. Это было последнее сказанное им слово, последний изданный им звук. Юрген работал тихо. Он осторожно опустил тело на землю, отнял руку от рта часового. Тихо свистнул и, пригнувшись, побежал сходним. А по ним уже промелькнули две фигуры. Это должны были быть Бритгаупт с Отто. Промелькнули и как сквозь палубу провалились. Вслед за ними метнулся крупкий красавчик. Принялся чутко ощупывать переключатели и ручки, что-то приговаривая по своему обыкновению. Когда Юрген подбежал к рубке, из-под палубы появилась голова Отто. «Порядочек», — сказал он. За Отто по трапу из каюты поднялся Бритгаупт. и, не тратя лишних слов, направился к носовым швартовым. Там он немного замешкался, завозился с непривычным узлом. Крестьянская бережливость не позволяла просто разрезать трос ножом или перерубить его саперной лопаткой. Но он справился, как и вот-то на корме. Последний солдат поднялся на борт. Тихо заволокли сходни. — Как там у тебя? — спросил Юрген красавчика. — Может, посветить зажигалкой? — Иди ты, — отмахнулся красавчик, — посветит он. И так ни хрена не видно. Ну, давай, хороший. Это он движку. Баранке вставай. Это уже Юргину. Вот, приходится доверять баранку, неизнамо кому, — усмехнулся он. Ну, что за устройство. А баржа, освобожденная от узды швартовых, уже покачивалась на воде, постепенно удаляясь и от берега, и от моста. Юрген встал за штурвал. Он провел детские годы на Волге. Да и потом жил постоянно возле воды. Он был уверен, что как-нибудь справится с управлением баржей. Но баржа не слушалась руля. Юрген крутил штурвал и так, и эдак, но любое его движение только ухудшало ситуацию. Так ему казалось. Баржу уже начало разворачивать поперек течения, и тут затарахтел движок. Ужасно громко затарахтел. Так показалось Юргену. Он сосредоточился на этом треске, отсчитывая мгновение до того момента, когда русские услышат шум и откроют огонь. А его руки, лежавшие на ручках штурвала, делали тем временем свое дело, и баржа неожиданно встала носом по течению, полетела вперед все дальше от крепости. То есть, то, что полетело, это опять Юргену показалось. Стоило миновать последний равелин Северного укрепления, как стало понятно, что они еле плетутся. Так тихомирно они миновали город Брест. В котором повсюду горели огни. Пожаров было немного, много больше было костров, вокруг которых толпились иваны, праздновавшие победу. Костры были и на берегу. Сидевшие и лежавшие возле них солдаты больше походили на рыбаков, настолько мирной выглядела эта картина. Мирно плывущая по реке баржа отлично дополняла пейзаж. Иваны вскочили и замахали им руками. Они что-то кричали, но ветер с Северного моря возвращал им их слова. Бритгаупт поднялся во весь рост над низким бортом и помахал Иваном в ответ. «Хорошо, что Бритгаупт снял каску», — подумал Юрген. «И хорошо, что над нами советский флаг». Русские солдаты не могли, конечно, разглядеть цвет флага в лунном свете. Они видели лишь темное полотнище, равномерно темное. Но они знали, что оно красное. За Брестом огни пропали. На востоке высилась непроницаемая темная стена — На затаившемся западном берегу лишь изредка поблескивали речные маяки, как символы уходящего немецкого порядка. — Снимите эту тряпку, — сказал Юрген, показывая вверх, — а то нас наши же обстреляют. Отто снял флаг, швырнул его на тела матросов, которых вынесли из каюты. — Выбросьте это за борт, — сказал он. Солдаты посмотрели на Юргена. Он кивнул. Солдаты спустили тела в воду. Прямо военно-морские похороны, хохотнул красавчик. Только салюта не хватает. На наших, подозреваю, салюта тоже не будет, сказал Юрген. Разве что русский, из всех орудий. Гартнер, громадки, дневальные. Остальным спать. Каюту можете занять. В каюте спать никто не захотел. Возможно, потому что до нее надо было сделать несколько лишних шагов. Зачем куда-либо идти, если можно опуститься на чистые и ровные доски палубы? Наступила короткая предхрапная тишина. Вот тогда-то красавчик и сказал: «Тридцать два». Мы продержались тридцать два часа. Вот черт! донесся голос красавчика. Георгин нашел рукой ушибленное ребро, одновременно пытаясь разлепить веки. Не сразу, но разлепил. Моргнул отрезанувшего глаза яркого света. Затряс головой, разгоняя полусонный туман. Шли третьи сутки без сна. Многовато будет. Особенно, если учесть, что большую часть из этого времени они сражались. Он повел взглядом вокруг. Берега слегка покачивались, но стояли на месте, Они убегали назад, как до этого. Это мы стоим на месте, сообразил Юрген. С чего бы это? Он команды стоять не давал. По левую руку лежал поросший низким кустарником остров. Бук в этом месте разделялся на два рукава. Еще дальше виднелся мост. По нему справа налево ехала дрезина. «Железнодорожный мост», — заключил Юрген. Он сфокусировал взгляд. На дрезине было два солдата в немецкой форме и еще двое в штатском. Они ехали неспешно. Так едут на работу. Так отправляются в наряд, когда поблизости нет начальства. «В общем, так не убегают», — заключил Юрген. Они были на немецкой территории. Уже или еще? Юрген приободрился и перевел взгляд на чертыхавшегося красавчика. Тот стоял у штурвала. Какое-то время назад он сменил засыпавшего стоя Юргена. Пусти за руль, сказал он тогда. Спать хочется, сил нет. А за рулем я никогда не засыпаю. Кто другой засыпает, а я нет. Вот помню в январе 41-го гнал из Амстердама в Дрезден. Тридцать часов без остановок. «Это когда тебя повязали?» – спросил Юрген. «Это меня уже в Дрездене повязали», – ответил красавчик. «Сначала взяли покупателя, а он сдал меня. Меня там ждали, но сейчас не об этом. Я хотел лишь сказать, что я тогда доехал без остановок, ни разу не заснул ни одним глазом». «Может быть, не стоило так упираться?» – спросил Юрген. «Глядишь бы и обошлось».